как выстрел в Грида Безлена на виду целого войска, даже если бы и нашел настоящие боеприпасы в театральном реквизите. Он поднимается на третий этаж, разглядывает бульвар через слуховое окно. Грида Безлен по-прежнему красуется среди солдат. И обесился, что не имеет даже силы, духовой трубке. За неимением стрелы он мог бы использовать свою саблю в качестве дротика. Голопом скачет драгун. Мальчишка бросает в него камень. Но женщина, скорее всего, мать и ребенка, появляется, неслышно подкрадывается сзади к мальчишке и, схватила за ворот, отвешивает ему сильнейшую оплеух. Александр качает головой. Без участия женщин всякое движение обречено на поражение. Наблюдение, подтверждающее верность его политического анализа, согласно которому сложившаяся ситуация не является революционной. Более того, крайние левые республиканцы устремляется прямо в ловушку, расставленную для них королем грушей, и несколько сотен молодых людей, Присоединиться, к которым Александр вовсе не торопится, поплатится за это жизнью. Хорошо знавший его Жюль Леконт скажет о нем «Человек разума, а не сердца». Что верно, но только не по отношению к дружбе и любви. Как же в конкретной ситуации примирить глубокое несогласие, предпринятыми действиями и верность людям, которые их предприняли. Неудовлетворительное состояние здоровья – прекрасное алиби, чтобы, оставаясь на расстоянии от действий, отдавать должное людям. Шум фойе театра. Человек 20 республиканцев проникли сквозь вышибленную Александром дверь в театр, и требует ружей из реквизита. Угорели в запасе не меньше сотни, но ведь все это стоит денег и каких. Александр приходит ему на помощь, чувствуя за собой силу власти похоронного комиссара. Хорошо. Пусть каждый возьмет по ружью. Кого убьют, с того взятки гладкий но живые должны будут ружье вернуть. Согласны? И чтобы избежать новых революционных требований подобного же рода, на двери мелом пишут «Оружие отдано», что можно толковать и как отдано добровольно, а не взято силой врагами республики, и как его отсутствие на складе театра. Само собой разумеется, что в случае поражения, восстания – Надпись мелом легко стирается. Горель, который таким образом смог сохранить четыре пятых своего арсенала, преисполнен благодарностей. Он ведет Александра в квартиру к Жорж. Она испускает крик, увидя его в столь компрометирующем мундире артиллериста. Она не выпустит его в этой одежде, которая может стоить ему жизней. Надо непременно послать кого-нибудь к нему домой за нейтральным костюмом. Если бы не Жорж Александр, это даже в голову не мог взять театральный служащий, таким образом отправлен к Александру на дом. Вскоре без всяких приключений он возвращается с вполне буржуазным деянием, в квартале все спокойно. Александр избавляется от своей опасной формы, откланивается и направляется в особняк Лафита. Он приходит туда одновременно с Лафаэтом. Выход благородного старика изумителен. но как, генерал!» — кричали ему со всех сторон. «Чем вы заняты?» «Господа!» — отвечает он. «Ко мне явились какие-то смельчаки и воззвали к моему патриотизму. «Что же вы им ответили?» «Я ответил, дети мои, «Чем больше дырок в знамени, тем больше и славы. Найдите мне место, где можно было бы поставить мне стул».